Глава двадцатая. Королевский дворец, мягко говоря, не впечатлял. В жанре фэнтези, который так любит эпоху Средневековья, авторы изображают величественные дворцы, сложенные из монументальных плит, подогнанных так, что не видно швов, из украшенных башенками, балкончиками, висящими мостами, стрельчатыми окнами, светражами и прочими красивостями. Поскольку ничего подобного в земном средневековье не водилось, не умели в то время так строить. Возведение дворцов в книгах приписывают таинственным древним могучим магам или трудолюбивым гномам. Ни первых, ни вторых, ни третьих Назоя не наблюдалось. Поэтому дворец Этона напоминал огромный кирпич с крышей, стены из тесанных каменных блоков на известковом растворе, простые витражные окна из осколков цветного стекла, вставленных в свинцовые перемычки. Двускатная кровля, крытая позеленевшими листами меди. Из всех украшений вывешенные из окон над входом длинные флаги с многочисленными гербами. Наша карета, запряженная парой стикулей, остановилась у крыльца. Я выскочил и подал руку Наэль. Больше некому. Лакеи на запятках здесь не ездят. Прибыли мы без охраны. Гливин сказал, что это лишнее. В бланто неспокойно. На всякий пожарный я захватил игольник, спрятанный в кабуре под мышкой. Наэль сунула в сумочку кольт. Мы поднялись по ступенькам и вошли в распахнутую дверь. Никто нас не остановил. Террористических атак в этом мире не знают. Одежда из дорогих тканей, оружие на поясе и грациливый вид заменяют пропуска. Во-первых, наряды дороги, простит сам не по карману. Во-вторых, если купец или, не дай бог, простолюдин выредится в шелка, наказание последует суровое, катарга в лучшем случае могут и повесить. Тронный зал не радовал взгляд. Длинный, не слишком узкий для такого размера, он походил на конюшню. Стены, правда, обиты шелком. Пол из гладких каменных плит, скорее всего, уложенных прямо на землю. Потолок из потемневших деревянных панелей. В зале толпились придворные. На нас, Сноэль, на не обратили внимания. Очередные провинциалы, прибывшие глянуть на короля и, возможно, чего-то у него попросить. Здесь таких полно. К пустовавшему трону было не протолкаться. Гуще всего просители толпились там. Я отвел Нель в сторону. Спутница явно нервничала, горящее краской лицо и испуганные глаза. Все будет хорошо, сказал я и взял ее за руку. Ты пришла к отцу. У него есть жена, вздохнула она. Говорят, очень ревнивая. Дядюшка защитит, утешил я. Она попыталась что-то сказать, но ей помешал рев трубы. Герольд в узких, облегающих штанах двух цветов, зеленого и желтого, в куртке, составленной из таких же ромбов, и в малиновом берете с пером на голове вышел на середину притихшего зала и торжественно объявил: "Его Королевское Величество Этан Второй". Предворные подались к стенам, мужчины сняли головные уборы, женщины присели, мыснаель последовали их примеру. В широко распахнутые двери зала бодрым шагом вошел Эттон. Его сопровождала пухлая, разряженная женщина, как я догадался, жена. Следом поспешало трое мальчиков в возрасте от семи до четырнадцати лет, если судить по внешнему виду. Лица детей ясно указывали на принадлежность к венциносной семье. Носы у мальчишек длинные, с заметной горбинкой. Папенькины. Эттон с семьей прошли к возвышению в конце зала, где стоял трон. и поднялись на него. Король уселся, семья встала обочь, жена с левой, мальчики с правой стороны. Эттон взглянул в зал и довольно улыбнулся. «Я догадался, что ему здесь все нравится. Трон, на котором восседает, склоненные головы придворных, а также смиренные просьбы, которые сейчас воспоследуют, а их величество будет судить и рядить». Откуда-то сбоку выскочил Гливен, На шуте был колпак с бубенчиками разноцветные, как у Герольда, штаны и куртка. Но если у первого в сочетании цветов было строгим, то одеяние Гливина напоминало лоскутные одеяла, настолько яркими и безвкусными выглядели эти нашлепки. В руке Гливин держал колокольчик, в который он немедленно позвонил. Всем тихо! завопил визгливо. Петушок сел на свой любимый насест. Сейчас кукарекнет. Не петушок, а петух. поправил Этон, растягивая рот в улыбке. Ну да, согласился Шут. У тебя же есть курочка и цыпочки. Придворные вокруг золыбались. Мои цыпочки, петушки, хмыкнул король. А вот у тебя сплошь курочки. А от курочек больше пользы, возразил Шут. Они яйца несут. Зато петушки их топчут, усмехнулся король. Зал загоготал. Мужчины ржали, закидывая головы назад, женщины повизгивали. Было видно, что смеются от души. Лишь мы с Ноэль не поддались общему веселью. Ноэль потому что волновалась, а я не оценил местный юмор. Шут зазвонил в колокольчик. Смех стал стихать. «И все же есть курочки», — сказал Гливин, — «которые злым петушкам отрывают головы. Одна из них сейчас в зале». Эттон кивнул, и Шут отскочил в сторону — Из толпы вылез Герольд. Благородная Наэль, дочь Аерхай и Муга. Я заметил, как перекосилось лицо жены короля. Наверняка знает, кто у Наэль отец. Но Герольд этого не упомянул, хотя по местным правилам обязан. Явно проинструктировали. Иди, подтолкнул я задрожавшую спутницу. Наэль пробралась вперед и осторожно пошла к трону. Придворные разглядывали ее во все глаза. Наэль приблизилась к помосту. Подскочивший Шут подал ей руку и помог взойти. Король встал. Шагнув к девушке, он положил ей руки на плечи и развернул лицом к залу. «Благородная Наэль вжила в союзном нам княжестве Мук, беспокойное место, поэтому моя до...» Шут позвонил в колокольчик. «Гостья!» — поправился король. «Научилась владеть оружием и летать на диге». По залу пробежал ропот. Придворные крутили головами, поглядывая на соседей, будто вопрошая, не ослышались ли? Дик в Мерсии нет, хотя одна все же появилась. Несси живет в поместье. Ей выделили рощу, озеро и стадо овец на лужку. Несси проводит дни в Неге, купается в озере и обсыхает на травке, присматривая за пасущимися овцами. Их попытки покинуть лужок пресекаются жестко, а слушница идет на ужин. Такая жизнь Нэси нравится. Еще бы, я б тоже так жил. Чему я не сокиел, чему не летаю. Благородная Нэль, продолжал Этон, помогла королевским войскам отстоять Ремс. С ее помощью Мук разбила садивших город пиратов, тем самым Нэль оказалась в содействии Мерси. Отстояв княжество, она направилась в Крип, где уничтожила пробравшихся туда шидов. Зал слушал, затаяв дыхание. То, о чем говорил сейчас король, никаким боком не вписывалось в привычные этому обществу каноны. Девушка воин. Нанаэль Но смотрели во все глаза. Почувствовав взгляды, она приосанилась. В раскошном платье, шитом золотыми нитями в ожерелье из голубых сапфиров, которое шло к ее глазам, и с такими же серьгами в ушах, подарок дядюшки, она выглядела удивительно привлекательной. Но нашелся изменник. Король сделал трагическую паузу. Правитель, чье имя недостойно упоминания, напал на Наель и захватил ее в плен. Он хотел над ней надругаться. Зал разом вздохнул. Но тут возмутились подданные. Довольно сказал король. Они восстали и захватили замок изменника. Воина вперебили, а предателю дига откусила голову. Предворные ахнули. Но есть не стало. Выскочил шут. Выплюнула. Изменники, они невкусные. Если предварительно не поджарить, поддержал король. Желательно в кипящем масле. Жаль, не успели. Зал грохнул. Предворные ржали, как лошади из моего мира.、М、да, юмор тут. Шут прозвонил в колокольчик. Смех стих. Власть в городе перешла к Наэль. продолжил король. И она быстро выяснила, чем занимался изменник в крепе, а именно обкрадывал королевство. Семь тысяч украденных им золотых монет привезли из крепа в казну. Позаво пронесся чуть слышный стон. Семь тысяч — огромная сумма, можно купить поместье и не одно. За то, что на Эль помогла трону, я, Этан Второй, дарую ей титул Арихайи и креп. в наследные владения. Я правильно поступил, высокородные аерхи и арихайи. Зал потонул в криках. Предворные на перебой орали, что король прав и только он с его бесконечной мудростью и непознаваемой справедливостью смог столь правильно оценить заслуги. Это он с удовольствием внимал слово словем. Это продолжалось долго, пока шут вновь не зазвонил в колокольчик. Наша курочка хороша. сказал он сварливо, но ей помогал петушок. Ты прав, дурак, кивнул король. Я как раз собирался об этом сказать. Мэтергро! Словно ветер прошилистил по залу. Предворные стали оглядываться. Похоже, обо мне здесь слышали. Раздвинув соседей, я выбрался на проход и пошел к трону. На меня глядели во все глаза. Я вспрыгнул на помост и стал рядом с Нель. Вы все слышали, сказал король, о великом маге, который сжег шидов в Ремсе. Он перед вами, высокородные. Предворные подались вперед. Меня буквально пронзали взглядами. Метер прибыл к нам год назад и стал лекарем гарнизона Ремса, потому что шарлатаны, считавшие себя магами, не позволили ему лечить в Блантоне, влез шут. Их за это и распустили, кивнул король. А вот Ремсу повезло. Мэтер Гро оказался чудным лекарем. Однажды разом вылечил двадцать воинов. Изумленный вздох прошелестел по залу. Но это что? продолжил король. Мэтер оказался великим магом. Когда к Кремсу пришли шиды, Гро сжёк их осадные машины, метнув пламя с башни. Однако изменник Град открыл шидам ворота, но им не удалось овладеть городом. Гро сналь. Сели на дигу и сбросили на шидафогонь. Многие сгорели, другие бежали в панике. На эль с Гро полетели в мук. Там Гро нагнал слепоту на подступивших к замку пиратов, после чего воины княжества легко взяли их в плен. В крепи Гро руководил восставшими против изменника подданными. В замке предателя было сорок воинов. Гро перебил всех, сохранив жизни моим подданным. Как думаете? «Мэтр достоин награды?» «Да!» — завопил зал. Король довольно кивнул. «Я жалую Гро, титул Аэрха. Земли он сам выберет из предложенного списка». По залу прошелестел стон. По лицам придворных было заметно, что они тоже не прочь выбрать. Желательно попари наименований. «Аэрх? Аэрха, а я?» — кивнул нам король. Займите достойное вас место. Он указал на зал. Я взял Наель за руку и свел ее с помоста. Мы прошли в конец зала, где нас обступили придворные. Меня ловко оттерли. Наэле кружили мужчины, меня взяли в осаду дамы. Все ясно. В королевстве появились завидные жених и невеста. А вот нафиг нафиг. Высокородные архаи. Поклонился я окружившим меня дамам. «У меня для вас грустная новость. Я помолвлен». «Что это значит?» Удивилась одна из дам, толстая и с багровым лицом. «Пьет много», — сообразил я. «А о помолвке они не знают». «У меня есть невеста», — пояснил я. «Чистое и нежное существо, не способное обидеть муху. Я ее очень люблю. Но еще больше земли, которые дали ей вприданное». «А может, мы богаче?» Не сдалась дама. Его величество так не думает, сообщил я. Лица дам поскушнили. С королем не поспоришь. Окружение стало рассасываться. Я вознамерился выручать наэль, как меня тронули за руку. Я обернулся. Передо мной стояла дама лет тридцати, явно не здесьня. У местных женщин лица вытянутые, носы длинные, губы тонкие, фигуры обманчиво хрупкие. Плечи узкие, руки изящные, а вот низ широкие, бедра массивные. Лечили, видели. У ренейцев наоборот: лица широкие, а фигуры худощавые. Наэль выбрала в себя лучшее из двух раз. Ну и мы помогли. У незнакомки лицо было овальным, носик аккуратный, скулы высокие, щеки слегка впалые. Стандарт западной красоты в моем мире. Как это чудо оказалось здесь? Видимо, разглядывание затянулось. Потому что даму не выдержала. Метер, вообще-то, арх, сказал я. Простите. Она сделала Книксен. Меня зовут Морон, я Нокса из Тираны. Говорит с акцентом, заметил я. Не врет. Прибыла в Блантоун в поисках лекаря. Наши ни на что не годны. Она сморщила носик. Но и здесь мне не помогли. Его величество верно сказал. Шарлатаны. Вы великий маг. К сожалению, у меня мало времени. Умоляю. Она сложила руки перед собой. Это не займет много времени. Вот. Она достала из лифа мешочек, распустила завязки и вытряхнула на ладонь камень. Это голубой алмаз. Добывают только в Тиране. Исцелите меня, и он ваш. Я посмотрел в сторону. Из-за спин придворных было видно раскрасневшееся лицо Наель. Похоже, что милую засыпают комплиментами. «Ладно, не съедят». «Что с вами?» «Не здесь», — она потупилась. «Это женская. Неподалеку есть комната». «Идем», — вздохнул я. Марон подхватила меня под локоть, и мы вышли в просторный коридор. Я шагал широко, спутница семенила рядом. Встречные придворные одаряли нас любопытными взглядами. Ходить под ручку здесь не принято. В тиране существует такой обычай? Ничего не знаю об этой стране. только то, что она заморем. Марон подвела меня к неприметной двери в конце коридора и потянула за ручку. Входите, аерх. Я шагнул внутрь. Небольшая комната с одним окном. Обстановка скромная: кровать, стол, сундук в углу и пара стульев. Его величество любезно выделил мне эту комнату, защебетала Марон, закрывая за нами двери и запирая их на засов. Здесь, конечно, тесно, зато я во дворце. «Присядьте, Аэрх, я сейчас». «Так что с вами?» — буркнул я, опускаясь на стул. «Язва», — вздохнула Марон, — «да еще в таком месте появилась давно и никак не проходит. Чего только не пробовала. Из-за этого, как вы понимаете, у меня трудности с мужчинами. Сейчас сниму платье и покажу. Отвернитесь». Я хмыкнул и сел лицом к двери. «Странный народ женщины. Показывать будут сокровенное, а вот смотреть, как раздеваются, нельзя». За моей спиной прошлисьтели шаги, и в тот же миг в шею словно кольнул комар. Я дернул рукой, но опоздал. На шее уже ничего не было. В следующий миг она одеревенела, а голова стала тяжелеть. Посмотри на меня! Передо мной встала Марон. Скажи что-нибудь. Кто ты? Хотел спросить я, но язык не подчинился. Подействовала. Удовлетворенно сказала она. Хоть вы и не сумели задать вопрос, мэтр, последнее слово она произнесла с иронией, но я отвечу. Это яд. Она показала зажатый в пальцах крохотный тюбик с иглой. Действует мгновенно. Сначала наступает паралич тела, затем отказывают внутренние органы. Последним останавливается сердце. Это скоро. Она усмехнулась и небрежно бросила тюбик на пол. Она говорит по-английски. Вдруг сообразил я. Американка. Вы, наверное, хотите спросить, зачем? Вы враг, господин Головатый, а врагов принято уничтожать. Сидели птиха и остались бы жить. Но вы влезли не в свое дело. Мы два года готовили эту операцию, а из-за вас не могли ее начать. Теперь препятствие устранено. Прощайте, я помолюсь за вас. Она двинулась к двери, но в ту вдруг постучали. Гро, открой! Я узнал голос Наель. Черт! Прошепела американка и выхватила откуда-то из платья игольник. Ревнивая дура, открой! В дверь заколотили кулаком, а после ударили чем-то тяжелым, похоже, рукоятью кинжала. Их там может быть много. Проворчала отравительница и метнулась к раскрытым окну. Судя по всему, увиденное ее устроило. Заскочив на подоконник, она скользнула вниз. Первый этаж. Успел вспомнить я. А дальше? Наступила тьма. Алый язычок пламени вздрагивал и трепетал. Он словно манил подойти ближе. Это и есть свет в конце тоннеля, тот, о котором рассказывали люди, пережившие клиническую смерть. Какой-то он тусклый, да и не тянет к нему. Я приподнял голову. Глаза освоились с полумраком, и я разглядел стол. На нем покуился подсвечник с одинокой свечей. Она догорала и пламя, цепляясь за оплывшие края, подрагивало и шипело. Я присмотрелся и различил за столом Наель. Она спала, уткнувшись лицом в сложенные на столе руки. Воздух в комнате был душный, пахло растопленным воском и потом. Мертвые запахов не ощущают, следовательно, я жив. Почему? Яд не подействовал? Вряд ли. Американцы барахла не держат, следовательно меня спасли. Кто? Наэль больше некому. После того, как Мак пытался меня отравить, она не расстается с антидотом, носит его с собой, даже во дворец взяла. Значит, успела. Но яд проник в тело, организму пришлось бороться. Это заняло время. За окном ночь. Тело болит, слабость, обычная следствие отравления. Я пошевелился. Метр передо мной возникло лицо, короткая борода, нос с горбинкой, Гливин. Как вы себя чувствуете? Сейчас скажу, сказал я, садясь и осматриваясь. Возле кровати обнаружился стул, значит, шут дежурил у моей постели. Трогательно. Судя по обстановке, я находился в комнате лженоксы. Меня только сняли со стула и переложили на кровать. Как я себя чувствую, Гоерх? Меня будто засунули в мешок и пинали ногами. Не могу только понять, за что. Шутите? Значит, живой. Ухмыльнулся шут. Вы нас здорово напугали, Мэтр. Я сам напугался, сказал я. Готовился дать дуба. Что? Склеить ласти, двинуть коней, приказать долго жить. Не обращайте внимания, Гливин. Так на моей планете говорят о приходе смерти. А -а -а -а", — А-а-а, — облегчённо протянул он. — А то я подумал, что заговариваетесь. — Могу, — пообещал я. — Но потом. — Мне помогла Ноэль? — Она, — подтвердил Гливин. — Увидела вас на полу и сразу сообразила. Уколола вас в шею. А потом мы нашли... Шут показал крохотный тюбик. — Осторожно, яд! — Не беспокойтесь, мэтр. Шут сунул тюбик в сумку. Его промыли и вытерли... «Ноэль говорит, что это из вашего мира». «Она права». «Значит, Марон...» «Она не из тираны и не Нокса». «Амир?» Я кивнул. «Она сразу показалась мне странной». Вздохнул Шут. «Но мы знаем о тиране так мало. Их корабли приплывают к нам редко. Брату Марон понравилось. Он любит красивых женщин. Ей даже выделили комнату во дворце». Зачем Амерам ваша смерть? Они готовы к наступлению, боялись только меня. Это она сказала? Я кивнул. Умирающему не в рот, заключил Шут. Она была уверена, что вам не выжить. Мы объявим о вашем исцелении. Ни в коем случае. Почему? Думаю, в Блантоне есть их люди, и они сообщат Амерам. Это даст отсрочку вторжения. Они просто изменят первоначальный план. Я представляю для них угрозу. Чтобы ее исключить, они применит земное оружие. В этом случае нас ничто не спасет. Так что пусть думают, что я умер. У вас есть верные люди. Гливен кивнул. Сейчас ночь. Положите меня на носилки и накройте простыней. Прикажите подать повозку и отвести в поместье. Все подумают, что вы пытаетесь скрыть мою смерть. Пусть это сообщат в Скрагенкраг. После этого они и начнут. Не страшно. Мы справимся. Ваш брат умеет молчать? — Если нужно, — усмехнулся Шут. — Тогда пусть приезжает к вам спустя день. Завтра я буду еще болеть. Яд сильный. Пусть это не говорит, зачем едет, а вид примет скорбный. — Он умеет, — согласился Гливен. — Мы проведем совещание, а потом... — Грог! Меня будто смахнуло вихрем. Наш разговор разбудил Наель, подскочив, она повалила меня на кровать и стала покрывать лицо поцелуями. Затем уткнулась лицом в грудь и заплакала. Что ты, девочка? Я осторожно гладил ее по вздрагивающим плечикам. Я жив, мы еще с пляшем на нашей свадьбе. Обещаешь? Она подняла заплаканное лицо. Разумеется. А сейчас слезь с меня, а то дядя подумает не весть что. Шут закашлялся. Ноэль уйкнула и села рядом. «Жаль, что здесь не было Несси», — сказала она, вздохнув. «Я бы догнала ту тварь, а Несси скусила бы ей голову». «Значит, не поймали?» — спросил я. Гливин покрутил головой. «На постоялом дворе нашли ее спутников. Все мертвы, причем непонятно почему. На телах нет повреждений». «Игольник. Дырочка от него крохотная и сразу затягивается». «Я выслал погоню. Стража прочесывает город». «Не найдет». «А она в Скрагенкреке». «Флайер?» — догадался Шут. «Ну да, я же рассказывал и даже рисовал». «Да, у нее не могло не быть связи. Спряталась за городом в укромном месте, подождала темноты и улетела. Флайер можно вызвать в беспилотном режиме». «Все равно я ее убью», — пообещала Наэль. «Непременно», — подтвердил я. самым жестоким образом посадим накол сварим в масле и скормим Несси. Болтун, Наель стукнула меня кулечком в грудь. Зачем ты пошел с ней? Притворилась больной и попросила помочь. От роди какой-то и ты тоже. Я пойду. Хмыкнул шут. Надо дать указание слугам. Вот что, любимая, сказал я, когда Гливин ушел. У меня просьба. Сейчас за мной придут. Двое с насилками, один с простыней, уложат, накроют и понесут. Иди рядом, изображая вселенскую скорбь. Пусть они думают. Так что не утирай слезы с лица, они тебе очень идут. Кулак вновь врезался в мою грудь, но затем меня обняли и оросили влагой. Вовремя. Дверь распахнулась и в комнату вошли слуги. Один нес подсвечник, другой простыню, третий тащил покрывало. Значит, понесут в нем. А что? Мягко.